Петропавловский собор. Собор во имя Первоверховных Апостолов Петра и Павла. Петербуржцы убеждены, что ангел на шпиле Петропавловки, самого высокого собора России, это ангел-хранитель города. Всем привычное название Петропавловка официально звучит так: Православный собор Во имя первоверховных апостолов Петра и Павла. Собор в Петропавловской крепости с монументальной колокольной и великолепным иконостасом, подлинным шедевром русского декоративного искусства, один из немногих в Санкт-Петербурге хорошо сохранившихся памятников зодчества начала XVIII века. Собор Усыпальница русских императоров Памятник архитектуры Петровского барокко. Высота собора вместе со шпилем колокольни — 122,5 метра. Известно, что собор был одним из любимых детищей Петра. В его журнале не раз встречаются записи о том, как он с гостями поднимался на колокольню. Самое высокое здание в новой столице, чтобы полюбоваться с высоты птичьего полета, на окрестности стремительно растущего города. Собор — архитектурная доминанта Петропавловской крепости, а крепость — исторический центр Санкт-Петербурга, вокруг которого в течение нескольких десятилетий сложился и вырос один из крупнейших городов России. Создание Петропавловской, или как она называлась первоначально, Санкт-Петербургской крепости, тесно связано с событиями Северной войны со шведами за освобождение русских земель по берегам Невы и Балтийского моря. Крепость должна была служить целям обороны возвращенных России берегов Невы, но так никогда и не использовалась в военных целях. Небольшой Заячий остров, отделенный водным протоком от Фомина или Берёзова, а ныне Петроградского острова, был выбран местом постройки. Первая деревянная церковь, освящённая во имя святых апостолов Петра и Павла, была возведена здесь в 1703 году. Закладка каменного собора на её месте состоялась 8 июня 1712 года. Интересно, что к этому времени, благодаря церкви Петра и Павла, наименование Петропавловское окончательно перешло к крепости. А первоначальное наименование крепости на Заячьем острове, Санкт-Петербург, перекинулось на городские постройки на Березовом острове. Постройка собора велась по проекту архитектора Доменика Андреа Трезини. И под его руководством швейцарец по происхождению Трезини стал настоящим русским архитектором и инженером, посвятив свой талант строительству нового города на берегах Невы. В первую очередь была возведена многоярусная колокольня, увенчанная шпилем, обитым медными вызолоченными листами. Шпиль завершался флюгером в виде фигуры летящего ангела и крестом. Постройка и отделка собора затянулись и были закончены уже после смерти Петра I в 1732 году. Собор был освящен и открыт 29 июня 1933 года. Композиция плана собора имеет мало общего с традиционными плановыми решениями русского культового зодчества. Оно прямоугольное в плане сооружения зального типа. Внутреннее пространство собора разделено на три нефа мощными пилонами, обработанными пилястрами Коринфского ордера. Крестовые своды, перекрывающие помещение, декорированы филенками и орнаментальной росписью. Иконостас выполнен группой московских резчиков в 1722-26 годах по проекту и под руководством выдающегося зодчего и скульптора Зарудного. В 1927 году иконостас доставили в Петербург. Сборкой и установкой его в соборе руководил московский столяр Трифон Иванов. Образа для иконостаса писали московский иконописец Поспелов и его помощники. Настенное живописные панно на библейские сюжеты исполнили Андрей Матвеев — Александр Захаров, живописец партикулярной верфи Никитин, Ярошевский и другие. Величественный и пышный иконостас решен с большой смелостью и размахом и близок по замыслу и формам триумфальным сооружениям. Такие триумфальные сооружения возводились в Петровское время в дни торжеств в честь побед русского оружия иконостас из непревзойденных образцов русской резьбы, в котором продолжены традиции московской школы резчиков XVII века. В 1725 году внутри собора, возведенного в черне, была сооружена деревянная церковь, впоследствии разобранная. В ней отпевали скончавшегося Петра I. В дальнейшем собор стал усыпальницей русских царей, и членов царской фамилии. В ночь с 29 на 30 апреля 1756 года соборная колокольня была повреждена ударом молнии. Загоревшийся шпиль рухнул. Пожар охватил чердаки и деревянный купол. Иконостас был поспешно разобран и вынесен. Кладка стен колокольни дала многочисленные трещины. Через четыре года колокольню разобрали до окон первого яруса. На следующий год началась подготовка к ее восстановлению под руководством архитектора Семена Волкова. Тогда же был разработан ряд проектов перестройки собора и восстановления колокольни. Ни один из проектов колокольни не мог получить одобрение. В 66-м приняли решение делать онную точно так, какова прежняя была, понежив все прочие планы, не столь красивы. В связи с восстановительными работами Михаил Ломоносов выдвинул проект украшения собора монументальными мозаичными панно. В 1830 году сильная буря повредила фигуру ангела на шпиле собора. Кровельщик Петр Телушкин поднялся на шпиль без лесов и отремонтировал флюгер. В 1857-1858 годах деревянные конструкции шпиля заменены металлическими, изготовленными на Боткинском заводе по проекту выдающегося инженера Журавского. Высота шпиля при этом несколько увеличилась. Общая высота колокольни от земли до конца креста, 122,5 метра. Сооружение было замечательным достижением русской строительной техники. В 1864-66 годах деревянные резные царские врата иконостаса заменили литыми из меди на железном каркасе. В 80-е годы XIX века Были возобновлены лепные украшения сводов и верхней части стен собора. В конце XIX века деревянные полы заменены несгораемыми. Большие работы по реставрации интерьеров собора велись в начале XX века. Рядом с собором в конце XIX века началось возведение великокняжеской усыпальницы. Проект был составлен Давидом Ивановичем гримом реализовывали проект с 1897 по 1908 год архитекторы Антоний Осипович Тамишка и Леонтий Николаевич Пенова. Во внутренней отделке усыпальницы широко применены мраморная облицовка и золочёная бронза. Благодаря умело найденным пропорциям здание усыпальницы, завершённое куполом и луковичной главкой, и собор Воспринимаются как единое целое. С 908 по 916 годы в ней были погребены 13 членов императорской фамилии, восемь захоронений перенесены из Петропавловского собора. Внутреннее убранство великокняжеской усыпальницы было утрачено в годы советской власти, иконостас не сохранился. Восстановительные работы начались в конце XX века. В годы Великой Отечественной войны шпиль колокольни был замаскирован. В 1952 году закончен ремонт фасадов, а затем осуществлены работы по реставрации интерьеров собора и золочению шпиля. Через 10 лет воссоздана существовавшая ранее роспись пилонов под мрамор. Ценность здания собора чрезвычайно велика, в том числе и художественная. Шпиль многоярусный колокольни с ангелом-хранителем играет важнейшую роль в городском пейзаже и является одним из ведущих сооружений в панораме берегов Невы в центре города.